Бубновой тус. День открытых дверей стал событием муниципального значения. Двери клиники всегда были гостеприимно открыты, но в этот день распахнулись шире. Зал для лечебной физкультуры Е2 вместил всех желающих. Пришли придирчивые, разборчивые жители окрестных многоэтажек, знатоки и ценители чуткого обслуживания. Кое-кто, привлечённый слухом, прибыл даже из области. В зале стоял тихий гул. Пришедшие обсуждали пенсии, скидки, надбавки и медицину. На подиуме стояли стулья с бубнами. Бубны были не новые, они внушали почтение следами многолетнего пользования. Кое где облупилась краска, отдельные бубенцы чуть тронула беспощадная ржавчина. Настуканная кожа потемнела. Трепетно становилось при мысли, что колотили по ней те самые люди, чьи портреты висели в фойе. Недостижимые в жизни обыденной, но здесь, до содрогания близкие доктора. Менеджер змейкой скользнул меж стульев. Добрый день, дорогие гости. Прежде чем мы начнём, Прошу поднять руки тех, кто записался по скидке на полную программу. Поднялось много рук. Те, кто не поднял, сразу же неуловимо обособились, утратили карпулентность. Менеджер прищурился, считая: "Очень хорошо. Теперь позвольте мне начать общую часть. Поприветствуем наших дорогих врачей". Сбоку отворилась дверца. по незнанию можно было подумать, что там кладовка. Но нет, открылся длинный коридор, из которого потянулись важные, сияющие медики. Все они взяли бубны, все расселись перед публикой полукругом. Менеджер рассмеялся от искренней радости. Он распространил лучи. С кого начнём, друзья? Давайте с Петра Сергеевича. У него замечательно получается разогрев. Скидочка на Петра Сергеевича у нас всю неделю 8%. Пётр Сергеевич, румяный мужчина с острой бородкой, отвёл короткий поклон. Он поднялся, чуть присел и коротко ударил в бубен. Тут же и позвенел. И вдруг пошёл в присядку, далеко выбрасывая длинные ноги. Бубен дребезжал над головой. Зал принялся аплодировать, сперва неуверенно, а дальше уже дружно. Ритмично. Выступление Петра Сергеевича продлилось всего ничего, будучи, как и было объявлено, за травкой. Пётр Сергеевич с понедельника уходит в отпуск, сообщил менеджер. Записаться к нему на приём можно только через месяц. Пётр Сергеевич приблизился и что-то шепнул ему на ухо. Ах, извините, менеджер спяснул руками. Он уходит в отпуск прямо сейчас. Петра Сергеевича как ветром сдуло. Следующий попросим выступить Ульяну Борисовну, продолжил тот. Жители района хорошо её знают. Очень, очень много благодарностей. Она сама жена и мать. Доктор высшей категории, кандидат наук. Поприветствуем Ульяну Борисовну. Ульяна Борисовна, немолодая женщина с лошадиным лицом и розой в причёске, взяла сразу два бубна. Они соударились. по залу растёкся громовой раскат. В паузе Ульяна Борисовна задышала по нарастающей. Её дыхание быстро утяжелилось и сделалось шумным, зловещим, сулящим многие неприятности. Бубны дрогнули вновь, нарос и звон. Ульяна Борисовна выпучила глаза. Очевидно, этот музыкальный фрагмент соответствовал постановке диагноза. Дальше началось лечение. Бубны запели в разнобой, что было поначалу невыносимо, но пару минут спустя наступила гармония, которая завершилась победным грохотом. Ульяна Борисовна коротко звякнула напоследок, намекая на неизбежность повторного курса, потому что болезнь ей попалась тяжёлая и хроническая. Зоркий менеджер подметил, как в зале переглянулись и согласно кивнули. Запишутся. Тихон Иванович, пригласил менеджер. «Вы следующий. Обнадежьте наших гостей. Явите им все могущество современной медицины». Толстый, наголо бритый Тихон Иванович ограничился одним бубном. Он сунул его под халат и затолкал за ремень. Затем приступил к движению. Плавность его поворотов и приседаний оказалась полной неожиданностью. Сюрпризом была и скорость. Тихон Иванович выделывал на подиуме нечто неописуемое для человека своей комплектации. Бубен сотрясался вместе с телесами, выдавая порой вполне осмысленные композиции, и некоторые даже распознавали в них отрывки из произведений великих мастеров. Под конец Тихон Иванович исполнил фуэте, и обезумевший бубен бесповоротно покорил публику. Остальные врачи выступили ещё лучше. Гости размякли. Сидя в сладостном предвкушении терапии, они поглаживали больные суставы. Болезни в оторопе съежились, готовые позорно отступить. Дорогие гости, наша общая программа подошла к концу. Всех, кто не записался по скидке на полную, я убедительно и с сожалением прошу покинуть в зал. Пока же вы его покидаете, я заранее приглашу на сцену нашего главного врача. Об этом человеке пишут, что он творит поистине чудеса. Дверца вновь распахнулась, и в проём протиснулся седовласый господин, похожий на кучерявого льва. Ему предшествовал огромный, повешенный на живот барабан, с парой железных тарелок и бубенцами по окружности. В руке главный врач сжимал внушительную колотушку, обмотанную тряпьём. Тем временем гости, поскупившиеся на полную программу, униженно плелись к выходу. Они с голодной тоской оглядывались на подиум. Вскоре они все вышли, и двери за ними закрылись. Изгой расслышали слова менеджера, которого тоже распирало от гордого предвкушения. Настоящий бубновый туз. Ушедших обступили администраторы помельче. Не торопитесь, дорогие гости. К кому вы предпочитаете записаться? Кульяне Борисовне, а может быть, к Тихону Иванычу. За дверью меж тем разгорелся настоящий праздник. Ритмично заухал барабан. Для тех, кто ушёл, всё это оказалось недоступным. Разговоры о пенсиях и пособиях возобновились с утроенной силой. Но записались все, зависливо поглядывая на дверь под рокот барабана. Пусть не к главному врачу, хотя бы к Кульяне Борисовне. Нашлись даже такие, Кто согласился дождаться Петра Сергеевича?